ключ торцовый из набора для фиксации мышелков и лодыжек, коловорот с металлической ручкой с набором фрез, кронциркуль, круглогубцы. К пяти часам утра Хрипунов устал так, что забыл нужное соотношение между шириной носа и рта.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 трогательно перемешана с наивной верой в то, что захватчик и есть тот самый белый принц подалыми парусами, в ожидании которого бессмысленно и незаметно прошла целая жизнь. Блаженная страна, в которой женщины смотрят так на мужчин, в ней всегда найдутся приют и работа бродячим демографом. Ясное дело, тетка, напрасно ожидавшая первого автобуса до Москвы,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 который еще надеется на то, что все это черновик, и потом очень скоро наступит настоящая жизнь, которую можно будет прожить набело, счастливо и хорошо. Хрипунов остался, добровольный страж двух чудовищных сумок, памятник собственному идиотизму. Бессильно прижатый спиной к стене, наспех замалеванный бурой масляной краской. «Надо ехать!»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 и бессильными мамашами рядом с этой роскошной и опасной многоходовкой. Да ничего. А визирь Низамал Мулк, великий и мудрейший, листивый прислужник Малик Шаха, зарезанный 18 сентября 1092 года в пятницу в тихом селении Сахна, близ Ниховенда. весь Хасан Ибн Сабах предупреждал старого проныру,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 Не прошло и тридцати шести дней со смерти визиря, как шах, неизвестно от отчего, помер сам. Так что Низам Алмулк не успел даже толком соскучиться на том свете, как Малик-шах вновь заключил его в бледные изумленные объятия. А убитый князь Раймунд Трипалийский, а глупый персидский халиф, который, ворочаясь в сладкой предутренней дреме,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 для мочевого пузыря, зеркало для отведения печени, зеркало для отведения почек, зеркало носовое, зеркало для сердца и легких проволочное, зеркало печеночное, изогнутое под углом 90 градусов, зеркало крючок защитное. Три дня ушло на то, чтобы убедить себя в том,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 Год рождения 1981. Место рождения город Николаевск, Российской Федерации. Паспорт 5694 номер 541320. Место учебы. курс. По мнению педагогов, ближайшим окружением характеризуется в свободное время привыкла проводить. Хрипунов не знал только одного. Правда ли, что линия ее скул